«Вот подживут десны, и мы тебе новую челюсть справим», — утешал молодой специалист. «А на зуб твой единственный золотую коронку поставим. Будешь, как принц, золотом сверкать». Через четыре месяца Илья вышел из больницы, приобнял отца и, пожевывая новой челюстью, примиряясь к ней, скупо произнес прощальное слово и был навсегда в неизвестном направлении, пожелав в душе односельчанам доброго здоровья и хорошего фруктового урожая. Он возненавидел море, как только можно ненавидеть, и бежал от него в самое далеко, проехав в товарниках и черные земли, и почву, которая родит в трудах и скудно. Более в жизни Илья не улыбался, В какие бы края его ни заносила судьба. Лишь изредка его желтая физиономия криво ухмылялась по случаю. Уже никогда его душа не трепетала от чувства, которое называлось любовь, и мрамор его семени не просился более во Вселенную, а загустев сначала медом, застыл со временем и камнем. На самом деле... Илья проработал в магазине номер 49 43 года. Он забыл свой родной язык, а русскому выучился не шибко. И единственным его материальным достоянием была золотая коронка на единственном уцелевшем зубе. Тот зуб был зубом мудрости. Что касается трудовой книжки, то ее никогда и не было. Так как прописки в этом городе Илья тогда не имел, а следственно и на работу его поначалу взяли нелегально, платят татарину по рублю в день за то, что он справно рубил рыбьи головы. Это уже через 25 лет трудовой деятельности Илье Ильясову, бессменному работнику рыбного отдела, межрайонная коммунальная комиссия выделила крошечную однокомнатную квартиру в новостройках. возле самого городского предела. Дальше была лишь степь и огромная городская свалка с обитавшими на ней черными воронами, жирующими на остатках человеческих потреблений. Стая была столь огромной, что когда взлетала в небеса поголовно, то перекрывало солнце, и участковый Синичкин говорил тогда, что у них три раза на дню солнечное затмение. Еще он говорил, что нужно вызвать представителя книги рекордов Гиннеса и зафиксировать столь несметное количество семейства вороньих на столь небольшом пространстве. Большая, двадцатипятиэтажная башня нависла над зловонной помойкой всеми своими балконами, но ее обитатели давно не обращали внимания на гниющие испарения — Наоборот, большинство было радо такому соседству, так как имело разносторонний досуг. Кто-то промышлял на свалке старательством, а кто-то с раннего утра полил по черным воронам из пневматических винтовок. В трехстах метрах от свалки был некогда вырыт огромный котлован, вероятный фундамент для будущей многоэтажки. Но то ли финансирование затормозилось, то ли геодезическая обстановка случилась не лучшая. Одним словом, строительство завершилось, так и не начавшись. Котлован залили водой, и получился как бы пруд или как бы озеро. Но так или иначе, это было достопримечательностью данной местности. В водоеме ловили рыбу, преимущественно бычков-ротанов, По теплу отважные купались в этих околосвалочных водах, а молодые женщины в большинстве своем загорали на строительном песке, ставшем с годами пляжным. Из этой местности, названной в народе любовно пустырками, ежедневно в течение восемнадцати лет ездил на работу татарин Илья. На дорогу он затрачивал по полтора часа в каждую сторону. И бог его знает, зачем это было ему нужно. Рыбный магазин имелся и в пустырках. А человека с таким опытом непременно бы привители в нем. Тем более, что магазин принадлежал тоже частнику, заинтересованному в квалифицированном персонале. Если бы Илью спросили, скольким рыбам за свою жизнь он отрубил головы или вспорол брюха то татарин, подумавши, ответил бы, что никак не меньше, чем миллиону. Тем больше он любил своего сомика, которого кормил и гладил собственной рукой, вовсе не собираясь убивать на мясо. Можно всячески анализировать, откуда берется человеческая недоброжелательность и ненависть, но это дело столь неблагодарное, Столь множественные причины рождают вышеназванные качества, что лучше отвлечь свое внимание на последствия этих качеств и поведать о том, что в субботний день, придя на работу к восьми утра, Илья Ильясов, как обычно, включил под прилавком свет над аквариумом и хотел было уже задать корм своему питомцу, как обнаружил Сомика в необычном состоянии. Рыба не лежала привычным образом на дне, шевеля усами, а завалившись набок, словно зависла между дном и поверхностью. «Ай!» — сказал Илья и протянул к сумику руки. Рыба ответила на ласку лишь слабым извивом тела и, потратив на это усилие остатки энергии, и вовсе стала заваливаться на спину. «Ай!» — повторил Илья и высунул обритую голову из-под прилавка. В мясном отделе, как ни в чем не бывало, опершись большой спиной о прилавок, плюща между зубами спичку, стояла колбасных дел мастерица и слушала радио, по которому передавали вчерашние новости, так как сегодняшних еще не наступило. Она то и дело косила глазом в сторону татарина, и тот, взволнованный самочувствием Сомика, вдруг заподозрил что-то неладное, уловив в зрачках продавщицы какое-то гадкое знание о происшедшем. Тогда Илья вышел из-за прилавка и, опустив к коленям мозолистые руки, чуть наклонясь, еще более сощуря глаза, направился в сторону мясного отдела. И было в его коротком путешествии столько решимости и опасности в нахмуренном лбе. И так ухмылялся кривой рот, что продавщица вздрогнула от плохого предчувствия и сплюнула изжеванную спичку себе под ноги. «Ты куда ты Ильясов, направился?» — нервно спросила она, отрывая от прилавка спину. — Сейчас покупатель придет. Тем временем Илья добрался до мясного отдела и хотел было уже открыть в него дверку, как тут продавщица ловко щелкнула замочком и отпрянула к свисающим с потолка копченым колбасам. — Ты чего ты Ильясов? — уже нервно вопрошала продавщица. А когда увидела, как узловатые пальцы татарина запросто отпирают ее замочек, она и вовсе побледнела от страха. Илья вплотную подошел к ней и, наклонясь к дергающемуся от ужаса уху, спросил «Ты что с мой рыбой сделал? А?» От теплого и народного дыхания ей почти стало дурно. «Что вы, Илья Ильич?» — запищала она по отчеству, которого никогда ранее не произносила, да и другим было отчество. Но надо было проявить подобострастие и подчинение, чтобы, не дай бог, чего не вышло. «Что вы, Илья Ильич? Разве я могла? Вашего карпика, сомика? Это вовсе не я. Да я вреда живому существу? Да никогда!» Она верещала, а тем временем наступательный порыв Ильи вдруг улетучился, и он уже менее страшным голосом спросил «Кто рыба мой испортил?» «Так известно, кто!» — воспрянула духом колбасница. «Кто у нас живодер?» «А живодер у нас — грузчик Петров. Уж скольких собак на живодерку свел по десятке, и не сосчитать!» «Собачки бедные!» «А голубей по подворотням ловит на нитку и головы им скручивает!» «А что ему рыба?»